— Надо переодеться. — Бо, — воскликнул Портос, — к чему это нам менять платье? Нам удобно и в нашем. — Чтобы нас не узнали, — ответил Д'Артаньян, — наши камзолы все одного покроя и почти одного цвета и с первого взгляда выдают в нас французов. Я не настолько привязан к покрою платья или цветов штанов, чтобы из-за этого рисковать попасть на тайбернскую виселицу или совершить прогулку в Индию.